Люси Фишер подобрала с земли берестяной черпачок, зачерпнула воды и протянула иноку. Тот подошел ближе, взял черпачок в руки и, опустившись на колени, приник к нему губами. Вода протекла через тонкие щели в стенках и дне, и он замочил рукав рубашки и куртки. Выпив воду, Инок отдал черпачок Люси. Она приняла его одной рукой, а другую протянула вперед и легко коснулась лба Инока кончиками пальцев. Наверное, ей представлялось, что она благословила его. Инок промолчал. Он уже давно не пытался говорить при ней, чувствуя, что движение губ, сопровождающие звуки, которые она не способна слышать, приводят ее в замешательство. Вместо этого он дружеским жестом прикоснулся широкой ладонью к ее щеке. Потом поднялся на ноги и снова посмотрел на нее. На мгновение их взгляды встретились. Он перебрался через ручей, берущий свое начало из родника, и направился к вершине холма по тропе, что выходила из леса и бежала через поле. На полпути инок обернулся. Люси смотрела ему вслед. Он помахал на прощанье рукой, и она ответила тем же. Прошло уже двенадцать лет с тех пор, как он увидел ее впервые. Сказочную фею, которой исполнилось тогда, может быть, чуть больше десяти, маленькую лесную дикарку. «Друзьями они стали далеко не сразу», — вспоминал инок хотя он часто встречал ее во время прогулок. Люси бродила по окрестным холмам, по долине реки, словно это ее площадка для игр. Да, собственно, так оно и было. Люси росла на его глазах. Они часто встречались, и постепенно между ними, одинокими изгоями, возникло взаимопонимание. Но не только это сближало их. Еще и то, что у каждого из них – Был свой собственный мир, и эти миры дарили им понимание, недоступное другим. Хотя ни он, ни она ни разу не говорили друг другу о своих мирах и даже не пытались, но каждый это чувствовал, От того то они потянулись друг к другу, от того то их дружба и становилась все крепче. Ему вспомнился день, когда он застал ее на поляне, где росли розовые башмачки. Она стояла на коленях и просто глядела на них, не сорвав ни одного цветка. Инока тогда очень обрадовала, что Люси их не тронула. Им двоим уже только вид этих цветов дарил радость и красоту, чувство куда более возвышенное, чем стремление обладать. Иногда дошел до вершины холма и стал спускаться вниз по заросшей травой дороге, что вела к почтовому ящику. «И он не ошибся. Там, у родника», — сказал он себе. «Пусть даже это кажется невероятным. Крыло у бабочки и вправду было порванное, смятое и блеклое. Сначала он действительно увидел покалеченную бабочку». А потом вдруг крыло стало целехоньким, и она улетела прочь.